Среди воров из-за противоречий между Грузией, Абхазией и Южной Осетией происходят внутренние разборки. Интересы ОПГ разнообразны и включает весь спектр криминального и легального бизнеса, а также откровенный бандитизм. Так сотрудники Петровки, 38, разоблачили грузинскую группировку, занимавшуюся похищением богатых земляков с целью получения выкупа. Традиционные преступления гастролеров, квартирные кражи, разбои, угоны автомобилей. ОПГ контролирует несколько рынков, кафе и ресторанов. Большинство имеет национальные названия, а также семь коммерческих банков. Значительную самостоятельность приобрели дагестанские группировки. Раньше они действовали на подхвате у более сильных кавказских ОПГ. Сегодня дагестанцы приобретают недвижимость, создают банки, покупают рестораны, квартиры и гостиницы. Не забываются ими и привычные виды деятельности — рэкет, выбивание долгов, захват заложников, наркотики и контроль проституток. Некоторые дагестанские группировки получили название Питерская, Краснодарская, Новгородская, Иркутская. Прослеживается снижение доли чисто уголовных преступлений и увеличение правонарушений в сфере экономики. Смутные времена наступили для армянской ОПГ. Из 17 формирований примерно половина потеряла лидеров, воров в законе и авторитетов. Часть погибла от рук наемных убийц, другие убиты на разборках. Бум переживает ингушская группировка, ее представители преуспели в банковских операциях. И по оценкам оперативников, сегодня это самая богатая мафиозная структура в столице. Концентрации этнических формирований в центре России способствовала нестабильность политической обстановке в республиках Кавказа и Закавказья. Войны и экономическая разруха привели к высокой миграции населения. Следует учитывать устойчивые криминальные особенности поведения некоторых этнических образований, психологию и исторические традиции выходцев из горных республик. Но жесткая конкуренция в уголовной среде существует не только на Востоке, В столице, как легко заметен, гостям тоже не слишком рад. Братва относится к чужакам с вполне объяснимой неприязнью. Так же, как раньше, в далеком прошлом относилась к парням из соседнего двора, посягнувшим на их территорию. В городе регулярно происходят стычки, гремят выстрелы, не затухает гангстерская война. Судя по последним событиям, гибели авторитетов и лидеров кавказских общин в битве за лакомый кусок вверх одерживают представители московских кланов. Но окончательная победа здесь вряд ли возможна. Согласие в доме хозяев явление редкое. К тому же часть вожаков-славян не скрывает своих намерений и все чаще поглядывает на Запад. Туда, где уже обосновались самые дальновидные и удачливые крестные отцы. На вакантные места претенденты найдутся, а конкурсы в таких ситуациях, как известно, заканчиваются не голосованием, а стрельбой и взрывами. Наследники Бонни и Клайда В недавнем прошлом любой выстрел в столице воспринимался как ЧП. Применение оружия милиции или, не дай бог, злоумышленниками становилось поводом тщательного служебного и юридического разбирательства. Делали соответствующие выводы и выносились приговоры. Что касается вооруженных налетов, то места и обстоятельства их совершения детально знал каждый, Тем более, такие случаи можно было пересчитать по пальцам. Нападение на инкассаторов в универмаге «Молодежный»